Глава седьмая. Как в начале одной плохой шутки. Бальтазар тяжело вздохнул, но никто этого не заметил. Его нынешнее затруднительное положение давало ему уйму поводов для вздохов. Отвратительный матрас, ужасная еда, холодная сырость и невыразимый запах места его обитания, возмутительное отсутствие одежды, мерзкое отсутствие умных разговоров, душераздирающая потеря его прекрасных, прекрасных книг. Но после долгих размышлений он пришел к выводу, что самое худшее в насильном присоединении к Часовне Святой Целесообразности – унизительное смущение. Что он, Бальтазар Шам Иван Дракси, ученый-адепт Девяти Кругов, властитель Тайных Ключей, заклинатель Неземных Сил, человек, которого окрестили ужасом Домиетты, Или, по крайней мере, он сам себя окрестил ужасом Домиетты в надежде, что этот титул приживется. Один из трех лучших некромантов в Европе. Заметьте, возможно, четырех, в зависимости от мнения о сукастре из Биворта, которого он лично считал ничтожным выскочкой, схвачен болванами, осужден тупицами, а затем принужден к унизительному рабству вместе с жалкими идиотами. Он взглянул в сторону с выражением, красноречиво сообщающим о полном отвращении. Но никто не смотрел. Древний вампир, предположительно состаревшийся из-за отсутствия крови, опустился в кресло, изображая грациозного скучающего скелета с торчащими кое-где жидкими волосенками. Эльфийка стояла, тоненькая, как обрезок матовой проволоки, с лицом скрытым копной неестественно пепельных волос. Неподвижные, если не считать постоянного и крайне раздражающего нервного подергивания длинного правого указательного пальца. Их главный тюремщик, якобы Сторна, наблюдал из угла, крепко сцепив скрещенные руки. Измученный войной старый рыцарь, который, казалось, провел значительную часть своей жизни между жерновами, пока из него не выжили начисто все чувство юмора. Затем был предполагаемый пастырь этого духовного стада разочарований. Брат Диас, вечно паникующий молодой идиот из малоизвестного и еще менее уважаемого монашеского ордена, выглядящий как неумеющий плавать пассажир быстро тонущего корабля. Неэффективный монах, изможденный рыцарь, эльф-человеконенавистник и дряхлый вампир – Звучит как начало плохой шутки, трагическую кульминацию которой еще надо придумать. Можно было бы, по крайней мере, надеяться на впечатляющее место, какое-нибудь украшенное изваяниями святилища, мраморный пол которого был бы инкрустирован знаками святых и ангелов. Вместо этого они получили маленькую коробку со сквозняками в недрах небесного дворца с видами на стену, украшенную путаницей текущих водосточных труб. Выбор на фарсе, именуемом судом, для Бальтазара заключался в искуплении его прегрешений через служение ее святейшеству или сожжении на костре. Тогда все казалось очевидным, но он начал подозревать, что в долгосрочной перспективе аутодафе может оказаться менее мучительным вариантом, чем скоропалительное решение об искуплении. «Теперь он!» Бальтазар Шам Ивам Дракси, который сделал мертвых своими игрушками обурю своей кобылицы, который отбросил границы самой смерти и подчинил архидемоницу Шаксеп своей воле, или, по крайней мере, выпросил у нее несколько милостей и выжил, был не только низведен до жалкого рабства, но и рабство у этого чрезвычайно посредственного и безмозглого сорта людишек. Он готовил вздох настолько мощный, чтобы, наконец, передать всю глубину ощущаемого дискомфорта, когда защелкали замки и дверь распахнулась. Вошла толпа прислужниц, каждая в белой рясе, с лицом, преисполненным неземного благочестия и молитвенной шалью, расшитой фразами из Писания. Одна с трудом удерживала на спине тяжёлую деревянную конструкцию с гигантской открытой книгой на ней – Вторая брызгала чернилами, пытаясь следовать за первой и одновременно писать на возвышающихся страницах. Третья несла на шее венок из цветов, огромный, почти касающийся пола. Четвертая сжимала серебряный цирцификс в одной руке, пачку молитвенных листов в другой. Стеклянные глаза закатились к потолку, губы в непрерывном движении бубнят непрестанную молитву о благословении Всевышнего, Спасителя и всех святых. «А вот и клоуны!» – прохрипел барон Рикард, качнувшись на своей трости, чтобы принять вертикальное положение. Если можно использовать слово «вертикальное» для настолько сгорбленного существа, что его нос почти касался пояса. Служительницы расступились и показались две седовласые женщины. Кардиналы, судя по их малиновым поясам и шапкам, не говоря уже о драгоценных кольцах на драгоценных цепях. Одна была чрезвычайно высокой и стройной, благосклонно озиралась вокруг, как богачка, пришедшая раздать милостыню бедникам. Другая с морщинистым лбом и суровым взглядом относилась к невысоким и крепким. Это заключил Бальтазар, были никто иные, как кардиналы Жишка и Бок, противоположные полюса руководства церкви, главы земной курии и небесного хора. На первый взгляд не слишком впечатляло. Не против? Двух старух оттолкнула локтями десятилетняя девочка в простом белом одеянии. Уперев руки в бедра и критически приподняв бровь, она оглядела невольную паству. Вот и она. Бенедикта I, Папа-ребенок. Выборы новой святой матери никогда не обходились без споров, но этот конкретный выбор девочки, явно не достигший возраста родительства, вызвал всеобщую ярость и осуждение. Отлучение трех мятежных кардиналов и нескольких десятков епископов едва не привел к еще одному непоправимому расколу церкви, несмотря на весь предполагаемый магический потенциал девочки. «От простой глупости к фарсу!» – пробормотал поднос Бальтазар – Он никогда не отличался терпением к религии, являющейся не более чем оплачиваемым суеверием. «Простите все!» — пропело ее святейшество, совсем не выказывая раскаяния. «Франкский посол принес мне птицу, и она выглядела такой смешной. Как она называлась?» Кардинал Лжишка выглядела почти такой же униженной этой сценой, как Бальтазар. «Павлин, ваше святейшество!» «Прекрасные цвета!» «Вы ожидали меня?» «Нет, ваше святейшество!» Брат Диас сверкнул под обострастной улыбкой и поклонился ниже последнего кающегося грешника. «Нет-нет-нет-нет-нет!» «Да», — протянул барон Рикард, разглядывая свои пожелтевшие ногти. «Разве у нас был выбор?» Ее святейшество только заулыбалось еще шире. «Ну, если бы вы были папой...» «Люди приносили бы павлинов вам, новый суровый вампир!» Барон издал долгий вздох. «Устами младенца!» Из угла раздался едва слышный стон, и бормочущая служка пошатнулась. Молитвенные листы выскользнули из бессильных пальцев и запрыгали по полу на сквознике. Служка свалилась на бок в обмороке, и одна из коллег немедленно заняла место, сжав руки и закатив глаза к потолку. Улыбающиеся губы задвигались в непрерывной молитве. Бальтазара застали в состоянии, в котором он проводил большую часть времени. Где-то между презрением и завистью. Он понимал, какой все это вздор, но поддаться лжи так же утешительно для верующего, как для мудреца опознать истину. На мгновение он не мог не задаться вопросом, действительно ли лучше быть унылым циником, чем восторженным простаком. Бок обмахивала бесчувственную служку пачкой упавших листов с молитвами, но один по случайности оказался у босой ноги Бальтазара. На одной стороне были нацарапаны благоглупости, но он с немалой долей волнения заметил, что другая совершенно пуста. В суматохе было просто сдвинуть ногу в сторону и прикрыть этот клочок бумаги. Он не мог сдержать торжествующую улыбку, когда почувствовал, как он трепещет под его ступнёй. Он освободится от этих унижений и отомстит так, что зарыдают мученики. Они все пожалеют о том дне, когда осмелились перейти дорогу Бальтазару, Шаму и Ваму Дракси. Жишка откашлялась, когда так они пришедшую в себя служку вытащили в коридор. «Мы совершим обряд связывания, ваше святейшество. У вас сегодня напряженный день». <рррррррр>. фыркнула Бенедикта Первая. У всех напряженный день. Быть папой не так уж и весело, как можно себе представить. Большинство вещей в мире не такие уж и веселые, пробормотала эльфийка, которая, несмотря на близкое соседство, примерно удвоила сейчас количество слов, которые Бальтазар когда-либо слышал от нее. Одна из прислужниц опустилась на колени с чашей красных чернил, в которую ее малюсенькое святейшество окунуло указательный палец, затем провела ровную линию по запястью вампира. Средним пальцем она сделала то же самое с эльфийкой. Папа сделала еще один шаг, и Бальтазар посмотрел в лицо самого представителя бога на земле. Бледная маленькая девочка с большой родинкой над бровью, миниатюрная белая шапочка с трудом удерживает копну непослушных каштановых кудрей. Бальтазар слышал о ней как о величайшей из представителей тайных сил в мире, появившейся на протяжении нескольких столетий, и был скептичен. Ходили слухи, что ее появление величают вторым пришествием Спасителя. От этого он хотел смеяться. Теперь, глядя на ее священную персону собственными глазами, он больше склонялся к слезам. Если этот бесперспективный ребенок был действительно последней, лучшей надеждой мира, то, похоже, мир обречен, как и говорили. Кто этот новый парень? Она наклонила голову, глядя на Бальтазара, подвергая свою шапку неминуемой опасности совсем свалиться. Одна из помощниц нервно вертелась, возможно, надеясь поймать головной убор. Брат Диас прочистил горло. «К -к -к это Бальтазар...» Вздох от вращения ограничился стоном. Шам и вам дракси. Колдун. Волшебник. Поправил он, выговаривая каждый слог. Это могло бы прозвучать более весомо, если бы он не был одет только в застиранную ночную рубашку, предоставленную для аудиенции, но он сделал все возможное, чтобы казаться грозно-таинственным даже в этом случае, максимально подняв одну бровь во властной гримасе и глядя на верховного лидера церкви сверху вниз. Было несложно, поскольку она едва доставала ему до живота. Она попыталась щелкнуть пальцами, но у нее получилось лишь тихое свап. «Подожди!» Это ты заставляешь трупы танцевать? Настоящая опера, как я слышала. «Ну, только первый акт, по правде говоря. Я вносил поправки в либретто, когда появились охотники на ведьм. И если быть до конца честным, я всё ещё не могу заставить трупы петь. Определённо недостаточно для искушённого ценителя. Скорее мелодичный стон». «Я бы с удовольствием посмотрела на это». Воскликнуло ее святейшество, хлопая в ладоши, и Бальтазару пришлось признать ее детский энтузиазм довольно милым. «Мне было бы приятно устроить представление». «Возможно, в следующий раз», — сухо сказала кардинал Жишко. Ее святейшество закатило глаза. «Боже упаси, попробовать хоть как-то повеселиться». Она окунула кончик мизинца в чернила и провела им по вытянутому запястью Бальтазара, судя по всему, чрезвычайно довольная проделанной работой. «Готово». Он с нетерпением ждал продолжения, но продолжения не было. Это оказалось единственным элементом чародейства. Линия. Даже не прямая линия, даже не ровная линия. Чернила с одной стороны превратились в каплю, которая постепенно сползала по его запястью. Никаких кругов внутри кругов, никаких рун высшего и низшего ранга, никакой спирали Сагай-Гонтунга с сакральными отрывками, вписанными на правильном расстоянии в каждом из пятнадцати углов. Детский рисунок пальчиками, в буквальном смысле. Бальтазар едва мог решить, радоваться ли тому, как он легко освободится от этой жалкой попытки или оскорбляться способом, которым решили ограничить силу практикой его возможностей. Несовершеннолетняя понтифик отступила назад, чтобы рассмотреть смехотворную паству часовни святой целесообразности, прижав красный кончик пальца к губам, оставив заметное пятно. Она наклонилась к кардиналу Бок. «Что мне нужно сказать?» – дирижер небесного хора улыбнулась ей, как снисходительная бабушка. «Я не думаю, что это имеет большое значение». Бальтазару пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать челюсть неотвисшей. Эта женщина считалась одной из самых ученых магов в Европе. Теперь она оказалась большей халтурщицей, чем сукастра из треклятого Биворта. Но, возможно, что-то вроде... Она взяла драгоценный круг, который носила на шее, и начала рассеянно полировать его рукавом, щурясь в потолок, как будто только сейчас задумалась об этом. Бальтазар внешне таращился, внутренне трепетал. Старая стерва на лету сочиняла побуждение. Формулировка истинного связывания, папского связывания, не меньше. Он пытался представить, что конкуренты, соперники и откровенные враги в Тайном Братстве подумают об этом, когда он им расскажет. «Я требую, чтобы вы проводили принцессу Алексию в Трою, подчинялись указаниям брата Диаса, и увидели ее возведенной на престол императрицы Востока. На словах принцессы Алексия она махнула рукой в сторону молодой женщины, пытающейся спрятаться за служкой с книгой. Бальтазар прищурился, глядя на нее, быстро собирая жалкие части этой невеселой головоломки – Решительно унылая и сголодавшая бродяжка с болезненным видом бродячей собаки и бегающими глазами сутенера низшего пошиба была давно потерянной принцессой Алексией Пирогенет, дочерью Ирины, которая теперь будет возведена на змеиный трон Трои в качестве папской марионетки. «От фарса к фантасмагории», — пробормотал он в недоумении. «Думаю, этого будет достаточно». Размышляла Бок, дыша на свой цирцефикс, прежде чем снова его протереть. Есть еще у кого-нибудь замечание? Кардинал Жишко. Голова земной курии кисло пошевелила губами, затем кисло покачала головой, как будто у нее было очень много замечаний, но она воздержалась от выражения их вслух. Ну тогда поехали. Папа сжала кулаки и прищурилась, сосредоточившись на словах. Я требую, чтобы вы проводили принцессу Алексию в трою, подчинялись указаниям брата Диаса и увидели ее, возведенной на престол императрицы Востока. Она хлопнула в ладоши. Справилась одним махом. Замечательно, сказала Бог. Замечательно, сказала папа, снова хлопнув в ладоши. А потом, конечно, сразу же возвращайтесь. Хорошее замечание, ваше святейшество, сказала Бог. «Пусть запомнит. Лицо папы внезапно стало серьезным. «Если вы не сделаете все возможное, думаю, вы будете чувствовать себя очень плохо. И...» Она строго погрозила пальцем каждому из них по очереди. «Будьте милыми друг с другом по дороге, потому что быть милыми — это... Мило? Разве еще не обед?» — спросила она, поворачиваясь к двери. «Скоро, ваше святейшество», — сказала Жишка. Сначала вам нужно связать отсутствующего члена паствы. О, я люблю Виги. Как думаете, она разрешит мне опять залезть к ней на плечи? Папа удалилась танцующей походкой, граничащей с подпрыгиванием. А потом же обед? Как только вы дадите аудиенцию делегации епископов из Ганзейского союза, они хотят вынести решение по поводу отношений между Богом, святыми и Спаситель. Ее святейшество издала долгий стон. Мм, скука! И она вышла в коридор. Служки тащились за ней. Одна все еще молилась, другая также отчаянно пыталась строчить в гигантской книге, третья яростно хмурилась, сились протащить свой огромный венок боком через дверь. Самая разочаровывающая принцесса в мире бросила на всех в комнате последний обеспокоенный взгляд и вышла следом. Бальтазар аккуратно потер красную отметину на запястье. «И это...» — не удержался он. «Все?» «Это все», — просто сказала Бог. «Вы отправляетесь завтра утром в сопровождении папской гвардии». Она махнула рукой в жесте, напоминающем благословение. «Да благословит Бог ваши начинания и все такое». Барон плюхнулся обратно в кресло, глядя из-подопущенных век. Может ли Бог действительно благословлять такую нечисть, как мы, кардинал? Говорят, в его руках все инструменты праведны. Бог сдвинул кардинальскую шапку к бровям, чтобы почесать затылок. Есть интересный парадокс. Ничто не дарит столько свободы, как цепи общей цели. Она одарила Бальтазара странной загадочной улыбкой, снова вернула шапку на место, слегка сдвинув на бок, и ушла. У него получилось сдержать недоверчивый смешок. Группа крайне опасных дураков, совершенно не способных работать вместе, отправляющихся в путешествие длиной в тысячу миль или больше с абсолютно невыполнимой целью посадить эту угрюмую нищенку на троянский трон? «Покорнейше благодарим!» Но ее юное святейшество может не рассчитывать на него. Он стряхнет с себя это жалкое связывание и унесется на крыльях ветра, прежде чем кто-либо заметит. Ему пришлось проглотить внезапную едку отрыжку. Несомненно, результат несъедобных помоев, которыми его здесь кормили. Он развлекал себя, представляя идиотское выражение на идиотском лице этой ухмыляющейся суки-баптисты, узнавшей о его побеге. Когда она поймет, что теперь вынуждена оглядываться через плечо каждый момент своей жизни в ожидании его неизбежной мести. Он задавался вопросом, какая форма оккультного возмездия доставит ему наибольшее удовлетворение. Станет максимально уместным предупреждением для других и лучшим отражением всех унижений, которые он претерпел от ее рук. А дура принцесса пусть сама ищет дорогу к... Если бы Бальтазара со всей силы ударили в живот, фонтан рвоты был бы гораздо меньше. Она полилась на пол в четырех шагах от него, образовав кривую линию брызг до самых его босых ног, и закончилась мучительным дрожащим хрипом. Он остался в слегка согнутом положении, с высунутым языком, слезящимися глазами, нитями слюны, свисающими из носа, руки, сложенные чашечкой, и полны собственной рвоты. Это связывание? Эльфийка повернулась и глянула на него без всякого выражения своими огромными немигающими глазами. Работает получше, чем ты думал.